Глава шестнадцатая Этой зимой Новый год в родовом замке Ладомиров не праздновали. Траур витал в воздухе, наполняя и без того мрачные темные комнаты тяжелым настроением. Андрей заперся в рабочем кабинете Владыки и не показывался с самого утра. Как и раньше в больнице, он загружал себя работой. Сейчас он делал это, чтобы не думать. Только не думать у него получалось из рук вон плохо. С того момента, как он полностью перевоплотился в вампира, тоска по Бьянке не оставляла его ни на минуту. Все его вампирское естество желало получить ее всю, без остатка. Но Бьянка была человеком. Она любила солнце, любила свет. Он знал, рано или поздно... Она возненавидит существование во мраке, даже если будет любить его, предначертанного больше жизни. Андрей надеялся, что пройдет время, и его тоска утихнет. Он оставил Бьянку Иону Маришу, поверив, что с нелюбимым мужем в человеческом мире она будет счастливее, чем с любимым вампиром во мраке. В тот момент он не знал, что обрекает себя на муку. И чем ближе было первое января, тем сильнее он сходил с ума. Ведь первое января им с предстоит поездка в Бухарест каракулам Бьянка будет очень близко, так близко, что поле на двоих сработает снова. Как же он мечтал прижать ее к своей груди хотя бы еще раз, вдохнуть аромат ее кожи, Прикоснуться к шелковистым волосам, заглянуть в такие любимые зеленые глаза. Сжав кулаки, Ладомирский выхватил из книжного шкафа книгу в «Золотом тиснении» и изо всех сил швырнул ею о темную стену. Страдание по предначертанной становилось невыносимым. В просторной кухне замка царила уныние. За узкими готическими окнами с решетками во мраке завывала метель. В камине потрескивал уютный огонь. Слуги были отпущены к семьям, и впервые за много столетий Новый год Ладомирские встречали втроем. Жена усопшего владыки Ждана и ее взрослые дети, Рая и Андрей. Рая с матерью хлопотали у стола. «Нет!» В вампирском замке не готовили традиционных человеческих блюд. Зато создавали коктейли из крови и различных магических специй, растущих в заколдованном лесу. Лес начинался сразу за поселением. Узкая тропинка вела в Сосновый бор, сразу за которым начиналась непроходимая чаща из причудливых, поросших мхом карликовых деревьев сай и самшита. Чаще не было тропинок и вывести обратно в поселок могло только вампирское чутье. Человека в заколдованном лесу ждала верная смерть. Корни карликовых деревьев сай оживали в полнолуние, тянули свои изогнутые мохнатые лапы к несчастной жертве и высасывали из нее все соки. Вампирская кровь для питания корней не подходила, и любой вампир мог бродить почаще беспрепятственно. Среди поросших мхом карликовых деревьев можно было найти очень много полезного. Магические травы росли здесь же, и добавление их в кровяные коктейли давало разный эффект. Околдованный самшит придавал бодрости и сил. Мерцающая мята умиротворяла. Напитанный магией бессмертник дарил исцеление от хворей и повреждений. Черная белина опьяняла не хуже человеческой водки. В самом сердце чаще у болота рос аир. Напитанный магией заколдованного леса, добавленный в кровь, он вдвое усиливал вампирские способности. На зиму травы засушивали, но больше для удобства. Чаще, благодаря странной магии, сохранялась одинаковая температура круглый год. Туда не добиралась жара и морозы. Сырость, влажность и мрак поселились чаще навечно, и волшебные травы находились в свободном доступе. Русские всегда праздновали Новый год на широкую ногу, но в этом году не было веселья. В замок не приглашали влиятельных партнеров и друзей, не рядились Деда Мороза, не стучали в полночь по окнам, раздавая вампирским детям подарки из огромного золотого мешка. Всем было не по себе. Впервые в истории клана владыка скончался в самом расцвете своей вампирской жизни. «Эй, коки! А ну, лапы прочь!» Рай размахнулась и шлепнула карликовый сай по мохнатому корню, который тянулся к бокалу с кровью. Причудливо изогнутое дерево обиженно зашелестело аккуратно постриженной листвой, и корень вернулся обратно в цветочный горшок. «Плохой мальчик!» пригрозила пальцем дереву рая. Ждана улыбнулась. — Тебе что, жаль лакомства для питомца? — Он все время ест, мама. Скоро ни в один горшок не влезет. — Да ладно тебе, праздник сегодня. — Верно, праздник. Рай с грустью посмотрела на пламя в камине, взяла золотую чашу и слила туда почти три литра крови, сдобренной для умиротворения волшебной мяты. Благодаря мяте на поверхности напитка рассыпались мерцающие искры. Рая взмахнула изящной рукой и добавила еще мерцающих искр. «Как красиво!» — улыбнулась она, повернувшись к обиженному дереву. Питомец опасливо вынул из горшка мохнатый корень, но совсем немного, чтобы в случае чего снова не получить шлепок от хозяйки. «Ладно, пей уже!» Рая зачерпнула половником кровь и протянула дерево. Второго приглашения не потребовалось. Мохнатая лапа присосалась к половнику и начала с наслаждением поглощать угощение. Внезапно чаша ожила. В мерцающих искрах отчетливо проступило лицо. Мохнатая белая шапка, густая белая борода. Спустя миг голова высунулась из чаши. «Я, Мож Кречун «Несу рай и подарок на Новый год!» — завыл образ. И вампирша, взвизнув от неожиданности, чуть не выронила паломник. «Оракул!» — спустя мгновение узнала ряженого румынского вампира она. «Зачем так пугать?» Он громко расхохотался, и от его смеха кровь из чаши расплескалась по столешнице. «М-м, как вкусно!» — облизнулся неожиданный гость. «У вас потрясающая способность смешивать коктейли, Рая!» «Вы испортили мой напиток только для того, чтобы попробовать его?» «Какой милый у вас питомец!» Мохнатая белая бровь, перепачканная кровью, с интересом приподнялась. «Вы, русские, очень загадочные!» «Я спрашиваю, для чего вы испортили мой коктейль своей мохнатой шапкой и бородой?» Начала закипать Рая. «Не злитесь, моя маленькая кошечка!» А я просто хотел поздравить вас с Новым Годом и напомнить, что завтра жду вас с братом в гости в своем чудесном мрачном замке. Ах да, новогодний подарок, Рая!» Голова Оракула на миг нырнула в чашу, затем вынырнула обратно, сжимая в ровных белоснежных зубах тонкую веточку омелы. «Вы не боитесь дарить такие подарки?» Застыв с половником в руке, испуганно сглотнула Рая. «Что вы, милая! Вы со своим приятным питомцем будете самым желанным угощением моего вампирского замка! Сам Дракула станет мне завидовать!» Выплюнув веточку в чашу, заулыбался вампир. «Целую ручки! Передавай привет маме!» Быстро высосал напиток и растворился в его остатках. На дне почти пустой чаши осталась лежать веточка омелы. «Кажется, кто-то набивается мне в зитья?» Вернувшаяся на кухню Ждана удивленно заглянула в чашу. «Конечно. Ему же выгодно породниться с нами. Международная станция переливания крови под нашим контролем. Эти стейнилы никогда не устанут дурачиться и делать все ради своей выгоды. Так бы и треснуло половником по его наглой башке. Почему же? Оракулы очень сильны. Было бы неплохо иметь их в союзниках. «Но это же смешно, мама! Я ни за что не перееду отсюда!» — насупилась Рая. «Возможно, ты его полюбишь!» «Оракула? Ни за что на свете!» Густо покраснев, Рая отодвинула подальше чашу с веточкой омелой, подхватила уцелевший в бокале коктейль и зашагала прочь из огромной кухни. Мать тихо усмехнулась и повернулась к питомцу. «Знаешь, когда мне сделали предложение, я вела себя точно так же!» Карликовое дерево сай, понимающее, зашелестело шевелюрой. А потом, не знаю, как это происходит, в один миг этот замок стал моим домом. Горечь утраты опалила сердце жгучей болью. Никто не предполагал, что владыка уйдет так рано, оставив семью без поддержки. Ладно, неважно. Смахнув кровавые слезы, Ждана отвернулась. Раздосадованная выходкой Оракула, Рая поднялась на второй этаж. Широкая лестница из темного мрамора с кованными черными перилами вела в сверкающий роскошью рабочий кабинет владыки. Рая знала, Андрей там. Брат не умел отдыхать. Даже в новогоднюю ночь он работал, разбирал бумаги, пытался вникнуть в дела клана. Жизни среди подобных он избегал долгое время. Человеческий мир нравился ему больше вампирского. Только вот теперь Андрей полностью переродился. Даже внешне он изменился. Кожа стала бледнее, тело крепче, черты лица жестче. Он стал сильнее и могущественнее. Силы, которые он растрачивал на спасение человеческих детей, отныне сконцентрировались в вампирской сущности. Они бурлили, наливали его мощью. И не было вампира сильнее. Андрей превратился в настоящего хищника. Но этот хищник не собирался разрешать Ладомирам нарушать законы клана. Кровь начнут поставлять в клан 8 января. И именно тогда заработает международная станция, за которую он бился еще в человеческом облике. Станция под контролем у Ладомиров, А оракул пусть кусает локти от досады. Приоткрыв дверь отцовского кабинета, Рая подошла к крепкому дубовому столу. «Может, пойдем посидим у камина? Полночь скоро!» Поставив перед братом искрящийся коктейль с мятой, робко предложила она. Заметила на полу тяжелую книгу в золотом тиснении и подняла ее. «Скоро посидим. Завтра мы летим в Бухарест. Я хочу закончить все самое важное до отъезда». Рая беспокойно взглянула на брата. «Мама останется одна». «Ничего. К Рождеству мы вернемся». Едва уловимое напряжение Андрея невольно передалось рай. «Ты нервничаешь из-за поездки в Бухарест?» — удивилась она. «Не волнуйся. Оракул больше пускает пыль в глаза». «Оракул? Ты думаешь, я боюсь его?» — насмешливо фыркнул Андрей. «Я сильнее его рая, и станция принадлежит нам. То, что я убил их низшего — Ничего не значит, и он это знает. Он хочет сотрудничества, потому что ему это выгодно. Иначе уже давно бы созвал суд или развязал войну. Тогда почему бы нам не отказаться от поездки? Мы не станем отказываться. Во-первых, он хочет предложить какой-то свой проект на взаимовыгодной основе. А во-вторых, у меня есть еще дела в Бухаресте. Какие дела? Настороженно приподняла тонкую бровь рая. Тут же опустилась темная завеса. Брат просто скрыл от нее сознание. «Эй, это нечестно!» — возмутилась она. «Нигде не написано, что иметь тайны от младшей сестренки противозаконно!» — подмигнул ей Андрей. «А я, дурочка, прибежала, чтобы рассказать тебе про Оракула. А ты, значит, закрылся от меня завесой?» «Да, знатный жених тебе достался!» — рассмеялся брат. — Одна голова в чаше чего стоит? — Ты мерзкий старший брат, — обиделась Рая. — А я все тебе рассказываю. Есть вещи, которые причиняют боль. Я не люблю усиливать ощущения рассказами. — Боль? Что за боль осталась у тебя в Бухаресте? Не долечил какого-то ребенка? — Рая, сделай мне еще один коктейль, а то обидно, что вся чаша досталась твоему кровожадному джениху. Мама делает коктейли. Они скоки хорошо ладят. Ему нравится, что можно воровать из чашки сколько угодно крови. Мама все равно не ругает его. А тебе что, жаль лакомства для питомца? Да он растолстей. Ты когда-нибудь видел, как смотрится со стороны толстое дерево сай? Разве деревья толстеют? Представь себе, ты давно не был в заколдованном лесу. С чего бы им толстеть в лесу? Люди туда заходят очень редко. Стоп! Ты меня снова обвел вокруг пальца. Перевел разговор на коки. Идем в каминный зал рая. Прохладно подмигнул сестре Андрей. Полночь через пять минут. Я тоже больше не буду делиться с тобой секретами. Обиженно фыркнула вампирша и застучала каблучками красных туфель на высокой шпильке в сторону лестницы.